Глава 144. Пиратский архипелаг, часть 4 Было всего два варианта, но даже при этом у Теодора была веская причина для кого решения. Это было связано с тем, что ты Те владел куда большей квалификацией в применении песни боя, нежели в призыве существ. А потому использование трансмиссии на ли было бы эффективнее, нежели на Сотомере, знание которого он принял совсем недавно. Разумеется, также в этом немало роль сыграла техника скрытого значения, который не так давно продемонстрировал ему Рэндальф. «Я понимаю», — ответила Глаттани. А спустя мгновение в голове Тео раздался, лишенный эмоций голос. «Активирована скрытая функция «Трансмиссия». Подтверждение запроса на синхронизацию с объектом Ли и получение информации о квесте. Успешно. Объект Ли принял ваш запрос». «Сознание пользователя будет временно синхронизировано с избранным объектом». Прежде чем системный голос закончил доносить до его сведения информацию, перед глазами Теодора потемнело. Он приготовился к обычной потере сознания, но на этот раз все произошло иначе. Любой человек был бы немало удивлен, видев перед собой сплошную темноту. Но Теодор привык к подобным явлениям, а потому спокойно ждал. И вот вскоре перед ним начали собираться частицы света, Поначалу Свет просто принял форму человека, а затем появились его отличительные черты. в него была восточная внешность, не присущая людям центрального континента. Давно не виделись. С улыбкой поприветствовал его Ли Юн Су. Он не ожидал встретиться с Тео снова, а потому поздоровался с преемником, не скрывая своей радости. «Да, рад видеть вас», между поклонившись, произнес Тео. Когда он позвал Альфреда, ситуация была настолько срочной, что у него даже не было возможности поздороваться с ним. Теодору очень хотелось пообщаться с Альфредом, который, во-первых, был старше и опытнее, а во-вторых, жил за несколько поколений до него. Разве не каждый волшебник мечтал о такой возможности? И вот, перекинувшись парой слов, двое мужчин приступили к делу. Они оба знали, зачем они здесь. «Я знаю, какова текущая ситуация. Ты разрешишь мое невыполненное желание, и взамен я дам тебе все». Первым перешел к делу Ли «Да». После непродолжительного молчания ответил Тео. Хотя Ли и был уже мертв, но успешное окончание трансмиссии означало бы его полное исчезновение. Он даже не представлял, каково это. Мы частицы воспоминаний, ощущая на себе бремя, незавершенных дел. «Что ж, тогда спрашивай. Вот почему его дружелюбный ответ был во многих отношениях неожиданным. Вы серьезно?» «Ну, я думал, ты именно этого хочешь. А разве ты пришел сюда не для того, чтобы что-то получить от меня? В любом случае, человек по имени Ли уже мертв, поэтому нет смысла тянуть с этим». Посоветовал ему Ли глядя на Теуса мягким взором. Лицо Ли было спокойным, даже при словах о его собственной кончине. Естественно, на нем можно было прочесть сожаление, но не более того. А затем мастер озвучил то, чего действительно хотел. «Не хочу вернуться домой». «Вы имеете в виду?» «В горы Бекун. На мою родину». Теодор не удержался от вздоха. Возвращение домой было довольно простой задачей, но в случае с Ли проблема заключалась в расстоянии. Согласно его воспоминаниям, хребет Бекун располагался на востоке, а это было слишком далеко для морского путешествия, а потому следовало пересечь половину континента. Подобное путешествие заняло бы не меньше года. Хоть Ли не проявлял своих эмоций снаружи, он с тревогой почесал голову и пояснил. «Извини, но я не могу ничего изменить. И хотел бы максимально простить тебе задачу. Но иначе трансмиссия просто не сработает». «Ах, да, я понимаю. Тео сам уже об этом догадался, однако попросту не мог не подумать, насколько же у него непростой гримуар. Если он смог пойти на компромисс с квестом Ли то получил бы сам минимум, или совсем ничего». Лата не представила ему квест как настоящее внутреннее желание автора. Поэтому Теодор был вынужден выполнить их, независимо от сложности. Хм, в случае с альфадом или Сатомером наверняка было бы куда проще. Что ж, квест Сатомер он сможет выполнить на обратном пути в Милтор. Тео чувствовал, его трудность по сравнению с Леон будет похожа на разницу между небом и землей. Леон увидел разочарование в глазах Теодора и похлопал его по плечу. «Мне жаль, что у меня такое глупое желание. Если это слишком сложно, то просто забудь об этом. Мертвому человеку не следует обременять живых». Тем не менее, от этих слов Теодор вздрогнул. Без песни, боя и возросших физических способностей Тео был бы моментально убит в схватке с Супербией. Но что важнее всего, Лиенстон говорил, что его просьба была слишком сложной. Как Теодор мог забыть о доброте, проявленной к нему?» Размышляя над тем, какая же у него все-таки уродливая душа, Тео открыл рот и произнес. «Я выполню вашу просьбу». «Хм?» «Я не могу сказать точно, когда это будет, но я обязательно приведу вас домой, в городе Кун». Ли Йон Сун был немало удивлен таким решительным заявлением, однако молча кивнул. Он ощущал, что в словах Тео есть вес. Поклонившись, Ли Йон Сун поблагодарил Теодора. а затем рассыпался на светящиеся частицы. Все вокруг вновь заполнилось непроницаемой тьмой. «Хорошо, переходим к следующему». Нарушил тишину голос Глаттани. «К следующему». «Второй автор, Сатомер, его квест все еще доступен». «Да, зови его». Теодор принял решение ознакомиться со всеми доступными квестами. Затем он услышал уведомление о запросе разрешения на временную синхронизацию. «Подтверждение запроса на синхронизацию с объектом Сатомер и получение информации о квесте. Успешно. Объект Сатомер принял ваш запрос». Появление Сатомера ничем не отличалось от Ленинсуна. В воздухе образовались частицы света, которые спустя какое-то время приняли человеческие очертания. Это был мужчина с ерошенными волосами и в потрепанной одежде. Его внешность была такой же, как во время синхронизации. Это оказалось, что он вот-вот разразится хриплым криком. Человек с первого взгляда похож на призрака, был неким иным, как лучшим магом-призывателем современности — Сатамиром. Так быстро обратиться ко мне. Я совсем недавно передал тебе свои знания. И ты уже хочешь узнать все остальное? Наставник, я знаю, в чем дело, так что давай не будем тянуть. Сатамир внезапно уселся на землю и устоялся на Теодора своими красными, налитыми кровью глазами. Человек со слабым сердцем не смог бы долго смотреть в них. Однако Теодор заметил, что его взгляд отличается от того, каким он был раньше. Переполнявшее его разочарование, оно исчезло. Сатамир какое-то время смотрел на Теодора, а затем с улыбкой заговорил. «Хм, мне трудно сфокусироваться». «Это все из-за тебя, нахальный молодой парень». «А? Ладно, ладно. Как там Хьюген? Ты его используешь?» Хьюген. В тот момент, когда Теодор подумал об имени Ворона... «Криллок!» ...внезапно прямиком из воздуха вывалилась крупная черная птица. Разговор происходил в сознании Теодора, поэтому любые существа, с которыми он заключил контракт, могли получить нему доступ. Однако Хьюген был не единственным, кто попал в этот ментальный мир. Митра – девочка, заснувшая на спине Хюгена, от внезапного вызова подскочила и воскликнула. «Хи... Тёмный баллос! Где? Тёмный баллос!» В том, что она громко закричала, не было ничего удивительного. Но при этом Митра непроизвольно обхватила ногами шею Хюгена. «Куррок!» Хюген брыкался, пытаясь скинуть себя Митру, а чего та лишь сильнее цеплялась за его шею. Это был бесконечный порочный цикл. В конце концов, Митра свалилась на землю, потянув за собой Хьюгена. Это была настоящая кометия, где две главные действующие роли исполняли Ле-Менталь и призванные существо Ну, кажется, ему весело. Да, действительно весело. Двое мужчин обменялись взглядами, после чего сатомер пытаясь возродить серьезную атмосферу, прокашлялся и вернулся к основному вопросу. Моё несбывшееся желание...» «Думаю, ты уже догадался...» Тео тут же протрезвел. Глупые, но цепкие мечты мага-призывателя Он всю свою жизнь пытался добиться лишь одного. И вот, теперь его отчаяние было передано Теодору. Теодор тяжело кивнул и произнес слух желания, что сатомеру было сделать крайне непросто. «Призвать существо старшего ранга, верно?» «Именно так», — ответил маг, игриво хлопнув ладоши. Отправной точкой этого безумия стала иллюстрация в книге, которую он прочитал в далеком детстве. Это был образ мага-призывателя, который вызвал ледяного великана, чтобы дать отпор другому волшебнику, практикующему магию молнии. Неизвестно, жил ли вообще когда-то этот маг. Однако именно он зажег в сердце Сатамира огонь, причем достаточно интенсивный, чтобы гореть до тех пор, пока сам волшебник не превратится в пепел. Достаточно будет, если у тебя это получится даже один раз. Если ты сможешь призвать существо старшего ранга хотя бы раз, я, наконец, таблету покой. В конце концов, мне так это и не удалось. Но вот себе, молодой маг, это вполне под силам. Вы думаете, я смогу добиться успеха? Конечно. Ты унаследовал знания всей моей жизни и часть моей сущности. Нет. «Теперь я — честь тебя!» Сатамир больше ничего не мог сделать в этом мире, а потому просто горько улыбнулся. В конце концов, все так и было. Он передавал другому человеку то задание, которое не смог довести до конца сам. Сатамир действительно казался смешным и неприглядным. Однако Тейл, ничуть не сомневаясь, твердо кивнул. «Да, я сделаю это». «Правда?» «Спасибо». Сатамир был порядком смущен столь твердой решимостью. Он не привык к такому отношению, а потому быстро сменил тему. «Кстати, кажется, ты находишься в довольно странном месте». «А?» «Ты находишься в чьем-то домене. Если это море, а как мне кажется, это оно, то наиболее вероятными кандидатами являются Кракен, Мегалодон или Морской Змей». Домен был незнаком для Теодора словом. Но тут же обратился к полученному ацетомеру знанием. Немыслимые создания, способные сокрушить этот мир. И трансцензентные существа, несравнимы с обычными монстрами. каждый из них обитала в своих собственных ладениях, которые назывались доминами. Драконы, известные как самые сильные создания, также имели свои домины. «Морской змей?» Осторожно переспросил Тео. «А, это жаргон. Так называют тех, кто лишен крыльев». Другими словами, «Синий дракон» или «Морской дракон. А, -а, а В этот момент кусочки кололомки, рассеянные в голове Тео, собрались воедино, сформировав целостную картину. Структура пиратского архипелага не могла поддерживаться при обычных обстоятельствах. Правитель пиратского архипелага — морской бог. Это был дракон. Однажды в библиотеке Тео наткнулся на одну старую легенду — В ней значилось имя злого дракона, который принимал облик русалки, чтобы соблазнять моряков, и был достаточно силен, чтобы вызвать цунами. «Морской дракон. Аквила», — дрожащим голосом произнес Тео.